93. Сервисы по платёжкам. В арбитраже нужно оплачивать рекламу, поэтому в какой-то момент вебы начали сталкиваться с необходимостью получать большое количество банковских карт. В главе про фарм я уже рассказывал о том, что для определённых целей необходимо запускать очень много аккаунтов. В каждом источнике трафика к аккаунтам привязывают банковские карты, и, конечно, источник проверяет их уникальность. Естественно, что такого количества уникальных карт ни у кого нет. Поэтому предприимчивые ребята заняли эту нишу и создали нужное всем направление сервисы, которые позволяют получить любое количество карт для привязки к рекламным кабинетам. У них существует договоренность с банками о выдаче большого количества виртуальных карт. Для продажи карт арбитражникам эти сервисы создают интернет-магазины карт, а иногда продают их просто через Telegram-боты там можно просто отправить запрос на определенное количество банковских карт и получить их. Эти сервисы продают карту за какой-то фикс плюс процент от открученных денег. Конечно, существуют определенные лимиты на количество выпускаемых карт. Это, пожалуй, единственное ограничение. Средний процент, который берут сервисы по продаже таких карт 5-10%. Просто посчитайте маржинальность. Если команды отливают по 200 тысяч долларов при том, что это не топовые показатели. Однако можно нарваться на сервис, который не выдаст нужного количества карт. Если они недавно вышли на рынок, то банк не даст им больших объемов карт, что логично может привести к их нехватке. Стандартный совет в этом случае работать с проверенными компаниями, которые уже давно на рынке. Информация о них есть в профильных чатах арбитражников. Ещё одно условие использования таких карт. Их можно привязать только к рекламным кабинетам. То есть оплатить с них какую-то покупку в сети не получится.